Новая элита. Всеобщее равенство самая неосуществимая мечта человечества. Люди летают в космос, скоро снова отправятся на Луну, а возможно и на Марс, победили чуму и холеру, и есть все основания полагать, что победят со временем коронавирусы и ретровирусы. Разговор с другом из Америки или Австралии для нас дело обычное. Крогасветное путешествие уже не подвиг, а разувлечение. Быть может, когда-нибудь люди научатся телепортироваться, мгновенно или за несколько секунд перемещаться в другие города и страны. Возможно всё, кроме равенства. Во имя идеи равенства умирали и убивали, но его не было даже в годы военного коммунизма, тем более в годы НЭПа и позднее. Обыватель, если не осознавал, то чувствовал это. Обыкновенная прислуга, а форс, как у комиссарши, даже Шариков не сомневается, что прислуга не ровня новым хозяевам жизни, новой элите партийному начальству, высокопоставленным хозяйственникам, военным высоких рангов, маршалам, командующим комкорам, высшим чинам ГПУ-НКВД, легендарным героям лётчиком. Первый секретарь Западно-сибирского краекома Роберт Тейхе жил в Новосибирске как настоящая вельможа, в сияющем сверху до низу огнями дворце. Посетителей встречал швейцар, который открывал двери в огромный, залитый светом вестибюль. Лестница на второй этаж покрыта мягким ковром, на каждой ступени справа и слева живые распускающиеся лилии в горшках. Стены гостиной зала Затянутый красновато-коричневым шёлком, стол накрыт как в царском дворце. Роскошь, которая поразила Агнессу Аргиропола, жену Сергея Наумчемиронова, мирона короля, приехавшего из Москвы, чтобы возглавить Западно-Сибирское управление НКВД. Эх и передал Агнессе меню, и видя смущение гостя, посоветовал: "Закажите телячьи ножки фри-кассе". В столице столь откровенное возрождение до революционных порядков еще не было принято. Андрожит заметил, что летом в Москве все ходят в белом, все друг на друга похожи. Нигде результаты социального нивелирования не заметны до такой степени, как на московских улицах. Богатый и успешный Исаак Бабель, хороший знакомый и друг могущественного наркома Ежова, Да сам во своего ареста и гибели носил белые холщёвые брюки и белую рубашку-косоворотку с стоячим воротником и застёжкой сбоку, подпоясывался узким ремешком. Посмотрите на фотографии Маленкова, Хрущёвко, Гановича в лёгких и по виду недорогих светлых рубашках и летних пиджаках. Обычно носили полувоенный френч, как Сталин. Военная форма комсостава Красной Армии была простой и удобной даже у командармов. Страшная власть старалась казаться народной хотя бы внешне. Светлану Аллилу его охранник не подвозил к дверям школы, а останавливал машину на углу улицы Горького и Дегтярного переулка. Оттуда она шла пешком в свою образцовую, мы бы сейчас сказали элитарную, 25-ю школу. Её директор Ольга Леонова, до того учительница начальных классов, прославилась тем, что в начале 30-х будто бы вызвала в школу отца Василия Сталина, не разобравшись, кого именно она вызывает. Сталин таких пошряал. Есть и другая версия карьерного роста Ольги Леоновой. Она была любимой учительницей Светланы Олелоевой, и девочка будто бы могла ей помочь. Еسرпартийные вожди старались не демонстрировать своего благополучия, то и литератворческая была куда менее стеснительна. Я пишу стихотворные фильетоны в большой газете. За каждый фильетон платят мне столько, сколько получает путевой сторож в месяц. Иногда требуется 2 фильетона в день, признавался в дневнике Юрий Алеша. Но то было в 20-е годы. В 30-е он писал мало. сценарии стильного строгого юноши и одиозной ошибки инженера Кочина и изредка очерки для столичных газет. Их он писать не умел. Получался набор высокопарных фраз, как, скажем, в посвященном двадцатилетию Октябрьской революции очерки «Красная площадь. Вечерняя Москва. 7 ноября 1937 года». И всё-таки средств хватало, чтобы целыми днями сидеть в Национале. Кафе Националь было, можно сказать, постоянным местом пребывания Юрия Карлча, вспоминал его хороший знакомый, знаменитый футболист Андрей Петрович Старостин. Писатель-сатирик Виктор Арданов предпочитал Националю Метрополь. Когда Кардов им приезжал из Ленинграда, нищий в то время Лев Гумелёв, Виктор Ефимович водил его в ресторан Метрополя, катал на такси. Из воспоминаний Эммы Герштейн. Домоардовых импонировала ему Лёву Гумелёву своей, как ему казалось, аристократической светскостью. Там бывают только блестящие женщины: Вероника Полонская, или дочь Верховного прокурора, или жена Ильфа, над той той Нина Антоновна, жена Виктора Ардова. Портреты влюблённых в неё знаменитых поэтов. например, Михаила Светлова, а в ногах вот сидит Гумилев. Неясно, кого именно Эмма Герштейн называет верховным прокурором. Такой должности в СССР не было, был генеральный прокурор. В 1936-м этот пост занимал Андрей Януарчевышинский. У него была единственная дочь Зинаида, тоже юрист. Ей тогда еще не исполнилось и 30 лет. Если речь в самом деле о ней, то получается, что Маруся Тарасенко, жена Ильфа и дочь Вышинского, одного из самых высокопоставленных чиновников СССР, были на равных светские львицы 30-х. Драматурги, сценаристы и особенно актёры зарабатывали много больше прозаиков и поэтов. Михаил Зощенко за тоненькую книжку рассказов два авторских листа. Получил две тысячи рублей. Популярнейший тогда артист Владимир Хенкин читал эти рассказы с эстрады и всего за три концерта заработал те же две тысячи. Знаменитые популярные артисты много зарабатывали и до революции, но они не были частью элиты. Их знали, ценили, любили, но кто бы мог представить, что комики, трагики, шуты, фигляры... займут место аристократов. Однако это произошло. Фраза «одевается как артистка» обернулась комплиментом. Статус артиста МХАТа или театра Вахтангова, танцора или певца Большого театра или Ленинградского театра имени Кирова, бывшего Мариинского, стал одной из карьерных вершин, о которых могли мечтать советские люди. Если партийцы и военные... войнаждена были прятать своё благополучие от народа, то преуспевающие писатели, журналисты, артисты не стеснялись показывать его. На приём в американском посольстве 23 апреля 1935 года Николай Бухарин явился в старомодном сюртуке. Карл Радек в каком-то туристическом костюме. Нарком просвещения Андрей Бобнов Пришел в защитной форме, то есть, видимо, в гимнастерке и в штанах Галифе. Зато во фраках и смокингах были Иван Берсенев, Всеволод Мирхольд, Александр Таиров. Булгаков был в черном костюме. Их дамы — Софья Геоцинтова, Зинаида Райх, Алиса Конан и Елена Булгакова — разумеется, в лучших вечерних платьях. Впрочем, любил хорошо одеваться нарком внутренних дел Ягоды. При аресте в его квартире, помимо прочего, нашли двадцать два заграничных мужских костюма, не считая пяти заграничных же пиджаков, двадцать девять пар брюк, двадцать девять пар мужской обуви, помимо еще девятнадцати пар сапог, одиннадцати кожаных и замшевых курток, десяти меховых шапок и прочего. Надо полагать, что все это добро не висело, не стояло и не лежало мертвым грузом в шкафах Ягоды. Недаром же Генрих Григорович, он же Генох Гершнович, любил советскую богему, дружил с Максимом Горьким, Владимиром Киршоном, Леопольдом Авербахом. Красивая жизнь. В 30-е годы предпринимательство ещё не было уничтожено вовсе. Услуги частных портных ценились столь же высоко, как и услуги частных врачей. Дорогую и дефицитную ткань отдавали мастеру. В 1940-м еще жива была русская Коко Шанель Надежда Ломанова. До революции она одевала великую княгиню Елизавету Федорну, сестру императрицы. Обычной клиентурой Ломановой были богатые купчихи, жены, дочери, содержанки, фабрикантов, богатых торговцев, сахарозаводчиков. Теперь она одевала актрис привилегированных столичных театров и жен дипломатов. Ольга Книпер-Чехова была постоянной клиенткой Ломановой и в 20-е, и в 30-е. «У меня новая шубка, очень приятная и элегантная, шила Ломанова, и очень легкая», — хвастается Ольга Леонардовна Марии Павловне Чеховой в апреле 1936-го. «К гастролям на Дальнем Востоке Ламанова сшила актрисам крепдышиновые платья разных цветов. Софья Пилявская носила лимонное платье, Ольга Лобзина — розовое. Для актрис МХАТа шили и Александра Лямина, и Елена Ефимова, тоже очень известные, престижные и дорогие мастера, и Варвара Данилина, которая позже, в послевоенное время, станет самой дорогой портнихой Москвы. У нее будут одеваться любовь Орлова И Ольга Лепишинская, любимце самого Сталина. Кроме того, среди государственных ателье, что шили наряды и бельё советским гражданам, были и элитарные. Вот Илья на Кузнецком мосту заказывали одежду для сотрудников наркомата иностранных дел. На Пушкинской улице, Большой Дмитровке, в ателье дома моды Лемосторга работала Ревек Ясная. Она шила только для избранных. Для советской элиты были свои знаменитости и среди обувных мастеров, которых язык не поворачивается назвать просто сапожниками, Гутманович, Барковский и другие. Но настоящий предмет роскоши — личный автомобиль. Даже наркомы и командармы обычно ездили на служебных машинах. Зато своя машина была, скажем, у Михаила Гобовича, премьера Большого театра, Разумеется, был автомобиль у Валентины Токарской, звезды мюзик-холла, а затем актрисы театра «Сатиры». Она была столь эффектной и так хорошо одевалась, что до сих пор жива легенда, будто бы Токарская — самая богатая актриса предвоенной Москвы. Автомобиль с личным шофером был у Евгения Петрова, Катаева, причем уже в ноябре 1937-го, хотя номенклатурный пост главного редактора «Огонька» Он займет лишь в 1938-м. «Мой первый синенький фордик в подарок по случаю рождения дочери привез из Америки Женя Катаев, Евгений Петров», вспоминала Эстер, жена Валентина Петровича Катаева. Борис Пельняк сам управлял автомобилем. В 1936 году он в своем открытом автомобиле повез Анну Ахматову из Ленинграда в Москву. Где-то недалеко от города Калинин Так с 1931-го называлась «Старинная Тверь», машина сломалась. Колхозники окружили автомобиль советских господ и чуть было не расправились с писателями. «Это дворянка! Не видите, что ли?» — с ненавистью кричала одна баба. Пильняк зарабатывал своими книгами 3200 рублей в месяц, в десять раз больше простого работяги. Правда, и налоги писателя... платили большие. Пельняк платил со своих 3.200 руб. 1.200 по доходного налога. По советским понятиям он, конечно же, барин, но даже такие успешные, богатые москвичи казались скромными служившими рядом с грузинскими писателями. На родине вождя народов писатель зарабатывал 20-30.000 в месяц. Для тех времён доходы фантастические. Невероятные. Впрочем, такие богачи встречались и в Москве, особенно среди драматургов. Говорили, будто Николай Погодин зарабатывал по 40 тысяч у месяц. Чуть ли не во всех драмтеатрах страны шла его пьеса «Человек с ружьем», а в 1938-м по ней кинофильм сняли. Роли, включая эпизодические, играли звезды кино, эстрады и лучшие артисты советских театров, Максим Штраух, Серафима Бирман, Фаина Раневская, Зоя Фёдорова, Марк Бернес, Николай Черкасов и ещё многие. В 1940-ом погодинка как раз завершил свою новую пьесу Кремлёвские куранты. Она станет столь же известной и умножит богатство и славу драматурга. Преуспевающие советские писатели были до такой степени благополучны, Что их, пожалуй, можно было без особенных опасений выпускать за границу, хотя опасения всё же были, а потому жёны и дети оставались в СССР, пока мужья и отцы ездили в Париж или Нью-Йорк. Евгений Петров в СССР в начале 30-х, сразу после голодомора, жил так, что путешествуя по Америке, мог вполне искренне скучать не только по оставшимся в Москве родным, но и по московским деликатесам. «Американская кухня мне безумно надоела», — писал он. «Все здесь добросовестное, умеренное, по цене чистое, но на редкость безвкусное. Хочу домой, в Москву. Там холодно, снег, жена, сын. Приходят симпатичные посетители, звонят по телефону из редакции. Там я каждый день пил хороший чай, ел икру и семгу, щи со сметаной или без строганов». У советских писателей уже тогда был свой закрытый ресторан, очень хороший и относительно недорогой. Там, по словам его многолетнего завсегдатая Юрия Алеши, весь обед стоит столько, сколько в Национале вешелка. Об этом ресторане все знают по роману Мастера Маргарита, где упоминаются и куриные котлеты до валяй, и шашлык по-карски, и порционные судачки а-ля натюрель. Истерлят в серебристой кастрюльке, переложенная раковыми шейками и свежей крой, и яйца кошот с шампиньонным пюре в чашечках, и перепела по-гинессски, и филейчики из дроздов да ещё с трюфелями. Последнее не привеличением. Трюфели не было необходимости везти из буржуазных Франции или Италии. Белый трюфель для лучших московских ресторанов собирали в Ивановской и Московской областях. главным образом под Александровым и Загорским. Сам Михаил Афанасьевич, судя по дневнику его жены, предпочитал всё-таки Митрополь, но бывал он и в писательском ресторане, прилесно ужинали икра, свежие огурцы, рябчики, а главное очень весело. Потом Миша и Борис Роберт с играли на бильярде с Березиным и одну партию друг с другом, причём Миша выиграл. Потом встретили Михалковых и с ними и с Альрегистаном пили кофе. В общем, чудесный вечер. Наряду с артистами и писателями в элиту советского общества входили и спортсмены, в первую очередь футболисты ведущих клубов. Футбол стал народной игрой еще в 20-х. В те годы любители, энтузиасты футбола собирали первые команды, а зрители скидывались по рублю или два, чтобы оплатить аренду футбольного поля. Оставшиеся деньги распределялись между игроками. И оставаться этих денег стало так много, что уже тогда лучшие игроки зажили как богатые непманы. Официально советские футболисты вплоть до 1990-х считались любителями. Одни числились токарями и фрезеровщиками на заводах, где появлялись разве что в день зарплаты, другие значились студентами. Хотя преподаватель мог встретить их на стадионе или в ресторане после удачного матча, но никак не в аудитории или библиотеке. Между тем уже перед войной футбол в СССР был фактически профессиональным спортом, по крайней мере, в классе А, как называлась высшая лига советского футбола. Историк футбола Аксель Вортанян нашёл в архиве интересный документ, Постановление от февраля 1941-го, подписанное заместителем председателя Совнаркома Львом Мехлесом. Постановление определяло зарплаты футболистов, тренеров, массажистов, о спортивных врачах почему-то товарищ Мехлес позабыл, в командах мастеров добровольных спортивных обществ и ЦДКА. Старший тренер должен был получать 1200-1500 рублей. Игроки первой категории 10 человек по 1200 рублей, второй категории по 1000 рублей, 12 человек, третий по 800 рублей. Деньги большие. Даже футболист третьей категории, скорее всего, дублёр, получал вдвое больше начинающего инженера. Тем не менее, этим постановлением Мехлеса ведущие игроки лучших советских команд вряд ли были довольны. Они зарабатывали в то время намного больше. В клубах, особенно элитных, им прилично платили, на сборах весенних подбрасывали, с матчей календарных и товарищеских, особенно коммерческих, иной раз по 500 рублей на брата с одной левой игры получали, солидно набегало. К советской элите надо добавить и часть рабочего класса, стахановцев. Их трудовые достижения не только превозносились советской пропагандой, но и поощрялись. По утверждению советской прессы, заработок стахановца, скажем, на заводе шарикоподшипников имени Лазаря Моисеевича Гановича в 1937 году мог достигать 350 рублей в день. Столько зарабатывал товарищ Назаров, перевыполнивший норму более чем в 1000 раз. Стахановец Яковлев заработал 300 рублей, Чуканов 110 рублей, то есть за один день квалифицированный рабочий Мог заработать больше, чем врач за месяц. Советская пропаганда и марксистская наука изобрели термин рабочая аристократия, но эту же рабочую аристократию и создавали в сталинское время из стахановцев. Сам шахтёр Алексей Стаханов переехал в Москву, где ему дали квартиру в знаменитом доме на набережной. Это бесспорное вхождение в круги избранных, в элиту. СССР. При этом сами достижения стахановцев ставились под вопрос уже тогда. Андрежит не поверил в них и решил, что трудовые нормы были искусственно занижены. Он рассказал советским слушателям историю, которая явно тешила его французский патриотизм. Однажды группа французских шахтёров, путешествующая по СССР, по товарищески заменила на одной из шахт благода го советских шахтёров и без напряжения не подозревая даже об этом выполнила стахановскую норму так это или нет судить не берусь живу барыней Театр был доступен и простым москвичам. Но большинство из них вынуждены были после спектакля добираться до дома на метро, трамвае или автобусе. Избранные выезжали на собственных автомобилях, обеспеченные на такси. Такси заказывали люди со средствами. Скажем, 21 июня 1939 Михаил Булгаков с Еленой Сергеевной отправились в Серебряный бор в открытом Линкольне. на возвращались в Москву уже автобусом. Не пройдёт и двух недель, как они снова отправятся в серебряный бор на такси, на этот раз на советском лимузине ЗИС-101. Поездка обошлась им в 60 рублей. Понятия эконом, комфорт, бизнес и люкс или премиум ещё не были известны советским потребителям, но вполне официальная градация такси уже существовала. Скажем, поездка на Мке, Газ М1, стоила дешевле, чем на Зисе. Линкольн и Пакард должны были стоить ещё дороже. Таксисты не заезжали в рабочие посёлки, на пролетарские окраины столицы. Разноцветные Зисы, их красили в голубой, жёлтый, малиновый цвета, ожидали клиентов около гостиницы Москва, у Большого театра, у метро Площадь Свердлова. Комфортабельные лимузины Увозили господ артистов и вельможных зрителей в богатые столичные кварталы или привилегированные подмосковные санатории. Из письма Ольги Книперчевой к Марии Чеховой, 24 июля 1936 года, Барвиха. Санаторий грандиозный. У меня прелестная комната, перед окнами сосны качаются и шелестят. Кругом лес, много цветов, тишина адовая и жара здоровая. Народу не очень много. Кухни первоклассная, дают форель, филе на вертеле, всевозможные пирожные, мне на сахарине. Хлеба почти не ем, сахару 2 кусочка в день, раз в пятидневку молочные дни. Хлеба она почти не ест. Современный читатель, скорее всего, не оценит этого признания. Это сейчас диетологи рекомендуют нам 100 г чёрного хлеба в день. Перед войной же хлеб не добавка к богатому столу пресыщенного гурмана, а основа питания миллионов людей. В санатории Борвихи бывали многие известные люди. Скажем, в ноябре 1939 года вместе с Ольгой Леонардной там отдыхали Василий Качалов, Корнечуковский, Сеул-Твишневский. Мужчины все в санаторских пижамах бордового цвета, не очень интересные. Если здоровье требовало более серьёзного внимания, то из Борвехи везли в Кремлёвскую больницу, где из окон были видны золотоглавые кремлёвские соборы, а в больничное меню входили даже трубочки со взбитыми сливками. Эти люди как будто перенеслись на машине времени то ли в царскую Россию, то ли в наше общество потребления, в светлое будущее, которое так и не увидят ни их зрители, ни их читатели. Из военного Ташкента Мур будет писать али о советских интеллигентах, что так преуспевали накануне войны. Все они, чеховские герои, и ими по сей день остались, увы. Обожают нескончаемо пить чай, буквально все время. Это меня раздражает. Говорить «м-да», и вспоминать, что в таком-то году в Национале был удивительный поросенок с хреном. Да, он-таки был удивительный, но зачем о нем вспоминать? Для самых счастливых, самых успешных представителей советской элиты предвоенный праздник жизни не заканчивался и в страшные голодные военные годы. Алексей Толстой жил на широкую ногу даже в разгар войны, и Мурон этим как раз понравился. Остраумин Груп похож на танка и любит мясо. Толстой молодец, он вершит судьбы, пишет прекрасные статьи. живёт как хочет. Однако Алексей Николаевич не только писал статьи, но и работал в ЧГК, чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Работа стоила ему здоровья, а возможно и сократила жизнь. А вот Ольга Леонардна не меняла не привычного образа жизни, не довоенных привычек. Апрель 1945-го. Советские войска только готовятся штурмовать Зиеловские высоты. Гитлер еще надеется каким-то чудом выиграть войну. В Москве хлеб, сахар, крупа и масло по карточкам. А Ольга Леонардовна все в той же барвихе, просыпается часов в семь. В восемь приходит массажистка и очень хорошо проминает мое тело. В половине десятого завтрак, два каких-нибудь блюда. мяко кофе со сливками с чёрным очень вкусным хлебом масло стол здесь вкусный даже изящный такие заливные такие воздушные пироги со взбитыми сливками желе кисели много мяса во всех видах навага много изысканных блюд из овощей которых я избегаю часто кури во всех видах по утрам заказываю часто гречневую кашу каждый день приносит меню, и я сама выбираю. Видишь, живу бараней. Но вряд ли доходы этой барани сопоставимы с настоящим богатством кинозвезды Любови Орловой или популярнейшей певицы Лидии Руслановой. Русланова перед войной была на вершине славы, одевалась роскошно, носила и даже коллекционировала бриллианты, изумруды, сапфиры, рубины, жемчуг. куда даже народные певицы без жемчуга со своим третьим мужем, артистом, одним из самых знаменитых конференсье советской эстрады Михаилом Горкаве, она собирала антиквариат, иконы, картины русских художников. Их квартира в Лаврушинском переулке напоминала филиал Третьяковской галереи. Картины Нестерова, Кустодиева, Сурикова, Репина, Шишкина, Поленова, Серова, Врубеля, Федотова, Левитана, Маковского, Крамского, Брюллова, Тропинина, Айвазовского, Верещагина всего более 100 полотен. Так постепенно, при декларируемом равенстве, при демонстративной скромности Сталина и его соратников в сталинском Советском Союзе сформировалось общество иерархическое. с неофициальным, но вполне очевидным делением на простых, небогатых и непривилегированных людей и новых господ. Здесь речь только о свободных горожанах, преимущественно о москвичах. Реальное положение дел в СССР было еще дальше от общества равенства, если вспомнить о миллионах беспаспортных колхозников и бесправных зэках ГУЛАГа. На это не могли не обратить внимание иностранцы. Андрей Жиц, с сожалением писал о том, что советское общество всё более оборжуазируется, а правительство это одобряет и поощряет. И отношение между людьми далеки от коммунистического братства. Как может не коробить то презрение или, по крайней мере, равнодушие, которое проявляют находящиеся и люствующие себя при власти люди по отношению к подчинённым, чернорабочим, горничным, домработницам. Роман Роллан не старался глубоко изучить советское общество, ограничился довольно поверхностными наблюдениями. Однако и ему неравенство бросилось в глаза, особенно когда его привезли из Москвы на подмосковную дачу Горького. Он заметил различия между одноэтажными избушками простых крестьян и виллами, где живут руководители и их гости. или же благосклонно принимаемые писатели. Роман Ролан обратил внимание на широкие мощёные дороги, куда они ведут, отвечают к дачам. Вдоль дорог стоят милиционеры, они также скрытно наблюдают из леса. На горизонте вырисовывается стоящий в лесу красивый белоснежный санаторий. Спрашиваю, для кого он, отвечают для высокопоставленных членов правительства. Спрашиваю, что сделали С огромным укреплённым поместьем нефтяного короля Зубалова отвечают там дачи и зоны отдыха для того же высокого общества. По дороге встречаем машину Бориса Пельняка, у которого, как и у других писателей, тоже есть дача в окрестностях Москвы. Многие писатели, как и Пельняк, теперь имеют машины, но мы также встречаем по дороге мужиков и рабочих, которые бросают на нас мрачные взгляды. Как какая-то старая женщина показывает нам кулак.